Часть вторая, глава ш е с т а подглава три. Гидрокрессер «Алмаз». «Черт дернул нас тащить с собой это корыто!» — кипятился Зарин. «Полсотни миль не прошли на тебе! Глебовский, гений ваш, бесценный, как клялся! Все в порядке будет, Ляксей Сергеевич! Не волнуйтесь, я лично проследил!» Андрей у н е г державшись, хмыкнул. Зарин весьма похоже изобразил по леске с говринженера, о уроженца Черниговщины. На самом деле было не до смеха. Не успели корабли удалиться от Севастополя, как посыпались мелкие поломки. Какое-то время машинная команда пыталась справиться с ними на ходу, но примерно к полуночи сдалась. Из живого по рации запросили о помощи. Зарин, кляня себя за то, что сразу не отправил чертова корыта в Севастополь при первых признаках неполадок, приказал подать на миноносец буксирные концы. Бросить его посреди неспокойного моря, как сделать когда-то врангелевский буксир, было немыслимо. Самое позднее, через три часа, его расколотило бы о камне подветренного берега. Всю ночь крейсер тащил калеку за собой. Наконец живого передали, что готовы дать ход, но время было упущено. За четверть часа до этого пришло сообщение с Казарского, следовавшее за британской эскадрой, на горизонте Одесса. Шутки кончились. Скоро вражеская эскадра встанет на рейде напротив практической гавани. Вряд ли англичане решатся высадить десант, о г р а н и ч а т ь с я бомбардировкой, но уж постараются произвести в городе как можно больше разрушений. И конников, разумеется, не будет любоваться на это издалека. Но у Казарского и Котки всего две торпеды на двоих. И даже если обе поразят цели, останется не меньше полудюжины крупных кораблей. Гошкисовскими пукалками и Максимами их не отогнать. Зарин раздумывал недолго. «Радируйте на живого, пусть на полных оборотах идут на помощь Казарскому. Мы следом, только выпустим летунов». «А вы, Реймонд Федорович, — обратился он к Эссену, — готовьтесь к вылету. Постарайтесь помочь миноносникам, а там, глядишь, и мы подоспеем. Надо хоть часа два выгадать». К алмазу не возвращайтесь, у нас не будет времени вас подбирать. Садитесь прямо в практической гавани. Или еще где. За нами из Севастополя вышли Владимир, Громобой и Херсонес, напомнил вахтенный офицер. Можно радировать им, чтобы прибавили ход. Если повезет, Херсонес часа через три тоже поднимет аппараты. Старые изношенные М5, стоявшие раньше на авиатендере, заменили куда более совершенными девятками, с навехонькими, почти б е з н а л е т а движками. — Так и сделаем, — кивнул Зарин. — Командуйте, голубчик, стоп машина и зовите палубную команду наверх. Будем спускать наших птичек на воду. Митин поймал Эссена у трапа. Финисты покачивались на мелкой зыбе возле борта алмаза. Мотористы, стоя на поплавках, проверяли контейнеры с нурами и ленты подвесных пулеметов. — Реймонд Федорович, может, возьмете с собой? — спросил Андрей. — Слышал, вы б е з б о р т с т р е л к а А я могу пулемету стать. э с ы н о в с к и й наблюдатель, заменивший Кобылина, тот уже официально вошел в состав сухопутной эскадрильи, как назло вывихнул ногу, свалившись с трапа во время ночного аврала. Лейтенант от души обматерил болвана. Какого раз этакого тебя наверх понесло, будто к у р к у л и и Боцманские сами не управятся? Но сделать ничего не мог. Приходилось лететь одному, так что предложение оказалось весьма кстати. Уже в ф и н и с т и когда Андрей стал осваиваться на новом рабочем месте, с с е н крикнул, перекрывая треск разогревающегося двигателя, «Андрей Геннадьевич, в ящике у кормовой переборки лежит одна штуковина. Поглядите, может, справитесь?» ф и н и с с большой тройкой на фюзеляже в з р е в е л движком и, подпрыгивая на низкой волне, пошел на взлет. э с н а п и с а л дугу над кораблями, помахал крыльями и развернул машину на Норд-Вест. а н д р е у же было не до прощаний. Он озадаченно разглядывал извлеченный из ящика револьверный шестизарядный гранатомет РГ-6 «Гном». Ну, с н ну, затейник. Но как управляться с этой дурой? Не признаваться же, что он, майор ФСБ, в жизни не держал в руках такое оружие. Ладно, как-нибудь разберемся. андрей выдвинул приклад на телескопической ш т а н г е взвел тугую пружину барабана и начал набивать г н е з д з д а 40 миллиметровыми гранатами осколочными и зажигателями вперемешку